Слава вторая. Точка отсчета. Станция Кронштадт-2. 21-22 февраля 2282 года по Рыску-Крестову. Кортеж оставил позади центр столицы, направился на север через Каменноостровский проспект и эстакады внутреннего радиуса городских скоростных трасс, вышел на первую кольцевую магистраль, повернув направо в сторону Ржевского аэропорта, обслуживающего чартеры правительства два шикарных министерских лимузина и машины сопровождения выехали на залитое светом прожекторов летное поле остановившись возле серебристого челнока с государственным гербом и надписью российская империя на фюзеляже пристегнитесь к чему эта бравада сказал мне адмирал усаживаясь рядом в широкое кресло обшитое синим бархатом и щелкая пряжкой ремня. такое прозвучит возмутительно не но я терпеть не могу летать предпочитая твердую землю под ногами. «А мне наоборот нравится», — ответил я. «Ничего, скоро все налетаемся до тошноты. Привыкнете». Биберев взглянул на меня неодобрительно, но промолчал. Знал, что я совершенно прав. Беззвучно запечаталась герметичная дверь, челнок медленно пополз к полосе. Кроме экипажа и его высокопревосходительства, С верным оруженосцем в моем лице на борту находились еще три человека. Личный секретарь Биберева, офицер фельдъегерской службы и вице-канцлер по делам колоний мадам Назарова. Крупная дама в годах за сквернейший нрав и далеко не самую пленительную внешность, получившая в определенных кругах прозвище Ротвейлер. Впрочем, ее личные недостатки целиком искупали фантастическая работоспособность и редкий профессионализм. Вот и сейчас она затопила свои обширные кормой кресла в хвосте корабля, извлекла из кейса портативный компьютер с системой искусственного разума и молча занялась делами. Челнок остановился, приглушенно взвыли движки. Мы внезапно сорвались с места и через несколько секунд легкая тряска исчезла, заместившись едва заметным покачиванием. Самое длинное путешествие в моей жизни началось. «Как чувствуете себя в новом статусе?» — поинтересовался адмирал, кивнув на мои погоны, с которых исчезли четыре капитанские звездочки. «Боязно ощущать себя настолько важной и особой?» «Ничуть», — я пожал плечами. «Одного не понимаю. Почему вы выбрали именно меня? В управлении безопасности игру нет недостатков более опытных и знающих людях». «Неужели комплексуете?» Зная ваш характер, позвольте не поверить. А причина проста. У вас очень легкая рука, Сергей. Вы невероятно везучи. За последние годы вы исхитрялись живым и относительно здоровым выбираться из историй, за которые награды обычно дают посмертно. Гремучая смесь разумной наглости, нестандартной логики и грубой силы во все времена ценилась как опасное и ценное оружие. На вашей совести ни одного серьезного провала. «А как же Аргентина?» – припомнил я. «Оставьте! Сами отлично знаете, что причины фиаско в недоработке со стороны группы технического обеспечения и дурного стечения обстоятельств. В нашем ремесле никогда нельзя быть уверенным в успехе на 100%. Зато вам удалось самым нахальным образом захватить и угнать мятежный американский крейсер. История с Патной стала легендой нашего скромного учреждения. Это тоже стечение обстоятельств. Не окажись мы в нужное время в нужном месте. Чистый экспромт. Не прибедняйтесь, хотя бы передо мной. А как насчет не менее блестящего экспромта на сцилли и Геоне два года тому? Идея поиграть в космических пиратов принадлежала Гильгофу. И если бы не помощь со стороны вашего теневого визави удава Каа, ничего бы не получилось. Кстати, как поживает удар? Живеханик? Что с ним станется? Убежден, его стоит привлечь к работе. Ситуация эта паршивая. Такие силы мы не можем игнорировать. Не можем, согласился я. В этот момент раздался хлопок, и маленький кораблик чуть вздрогнул. Мы пересекли звуковой барьер и начали забираться в стратосферу. Адмирал говорил об одном из самых загадочных людей нашего времени. Я не знал его имени, считающимся государственной тайной, и привычно называл этого господина удавом ка как его метко окрестила одна наша старая знакомая, участвовавшая в самоубийственной авантюре с Патной и последующем путешествии на Сцилу. Мне стало известно об кудае в марте 2280 года, когда Биберев лично проводил разбор полетов после истории на Геоне. Лучше дам слово его высокопревосходительству и процитирую его же слова. куда сила, стоящая вне государства, но не враждующая с нами. Если называть вещи своими именами, этот господин – преступник. Ему за 60 лет наш соотечественник» богаче билла гейтса восьмого раз в восемь мафиозе высочайшего полета бывший руководитель сети торговцев оружием и наркотиками все континенты мира колоссальные связи большинство коррумпированных правителей разных стран попали к нему в зависимость одни только проценты с его вкладов в независимые банки швейцарии и бельгии в полтора раза превышают годовой бюджет нашей конторы На старости лет он решил стать патриотом и отойти от дел. Он очень интересуется наукой, поддерживает самые невероятные авантюры не ради прибыли, а ради удовлетворения собственных амбиций. Меценатствует. Кстати, одна из целей проведенной вами операции состояла в том, чтобы заставить его хоть ненадолго всплыть на поверхность. Мы вынуждены работаем вместе с удалом, но по закону обязаны его поймать. Хотя не особо стремимся к последнему. Это очень полезный человек. Однако, если он станет нашим врагом, грозят серьезные неприятности. Пока он более чем лоялен к имперским властям. Учтите, что лет 10 назад именно он продавал ядерное оружие новому джихаду. Теперь, правда, раскаивается. Разумеется, удава не поймали. Конечно же. Но некоторые его аферы управления имперской безопасности закрывала глаза и в последующие годы. В конце концов, Удав не настолько вредоносен, как полагают Министерство юстиции и Генеральный прокурор. Да и в свете нынешних обстоятельств нам такой союзник будет совершенно необходим. Особенно если учитывать его колоссальное богатство, влияние и обширные знакомства в малодоступных даже для нашего ведомства сферах. Грядущая катастрофа? Смоет все прежние грехи. Меня прижало к спинке кресла Включились двигатели второй ступени. Ощущения не из приятных, хотя система искусственной гравитации снижает перегрузки. За овальным иллюминатором появились бело-оранжевые сполки. Корабль покидал земную атмосферу. Спустя 40 минут челнок подошел к одному из причалов нашей базовой станции. Миновал силовой щит и мы оказались под защитой громадного астероида, превращенного человеком в искусственную планету. «Отдыхаем до восьми утра», – распорядился адмирал. «Потом за работу. Собираемся в оперативно-тактическом центре. Вас оповестят, господин штаб-офицер». Биберев не ошибся. «С позавчерашнего дня я ношу звание штаб-офицера флота Его Величества. Звание особое и необыкновенно редкое». Оно присваивается временно, только при исключительных обстоятельствах. Штаб офицером может стать кто угодно, от младшего лейтенанта до генерал-полковника, если высшее руководство посчитало, что данный конкретный человек должен быть наделен чрезвычайными полномочиями как военной, так и гражданской сферой. Знаки различия тоже разнятся с общепринятыми. На левом рукаве золотой шеврон с эмблемой Министерства обороны и императорской короны. Погоны черные, с желтым шнуром, маленьким имперским орлом и серебряной четырехугольной звездой. В петлицах меч, окруженный лавровым венком. Смотрится неплохо. Мне понравилось. Штаб-офицер является непосредственным представителем ставки. Владеет фактическим карт-бланш на проведение операций на уровне от взвода до дивизии. Ему обязаны подчиняться статские руководители любых рангов включая имперских губернаторов. Последний раз это звание вводилось 24 года назад с началом Азиатской войны. И вот второго дня на мою голову с грохотом обрушился высочайший рескрип о назначении, подписанный императором, адмиралом Виберевым и генерал-фельдмаршалом Слепцовым, возглавляющим военное ведомство. Эта власть – настоящая. Теперь за моей спиной вся мощь империи. Но толку от этой власти чуть, поскольку впереди полная неизвестность, мрак и туман. Macht und Nebel, как выражаются наши тефтонские союзники. Никто не может сказать, сможем ли мы дожить до грядущего Рождества. Я уж не говорю о всех последующих.